Пятая. Справка по запросу NCR 55972 руководителя лаборатории криптобиологии Объединенного научного центра специальных исследований Министерства обороны Федерации Демократический союз профессора доктора биологических наук Джексона Луиса. Адаптированный дайджест подготовлен аналитической службой 9 управления. Судя по анализу полученных образцов, можно предположить, что это волос остистой части волосяного покрова крупного млекопитающего хищника, обладающего свойством мимикрии. Механическая прочность предоставленного образца выше любого из существующих материалов, несмотря на то, что общее строение белков и исходных компонентов вполне соответствует земному. Изотопный анализ, содержащихся в образцах компонентов, совершенно отличен от такового на Земле. Таким образом, мы можем сделать однозначный вывод о внеземном происхождении предоставленного образца. Объединенный комитет начальников штабов ФДС рапорт Анализ спектра теплового и звуко-шумового поля однозначно определен специалистами как следствие перемещения большого количества техники устаревшего образца с высоким уровнем механических шумов и теплового излучения. Кроме того, проведенными исследованиями отмечено изменение изотопного фона вокруг объекта «Эвенгард». В связи с доказанностью имеющегося в распоряжении русских действующего межпланетного перехода, прошу внести изменения в план "Нокаут": смещение фокуса действий сил флота на большую Москву и взятие под контроль объекта Эвенгард, как имеющего повышенное стратегическое значение. Начальник оперативно-тактического управления Центральной разведывательной службы генерал Дюбуа проводив взглядом Катину машину, Алексей забрался на заднее сиденье своего Кондора. Ваня, давай в телестудию. К этому выступлению его готовили словно к спецоперации. С офицером пресс-центра были тщательно обсуждены все возможные вопросы и ответы на них. В какой-то момент Алексей уже готов был плюнуть на все, но обещание следовало выполнять. По договоренности со Светланой, он переодетый в парадную форму, поднялся на третий этаж комплекса на Ленинском проспекте, где находились эфирные студии медиакомпании. Там его уже встречала Света и, подхватив под локоть, потащила по извилистым коридорам. Так, не напрягайся, говори спокойно и не быстро. По возможности поглядывай в камеру. Та, что снимает тебя в данный момент, помигивает красным огоньком. Может, коньячку?» Зачем? Алексей пожал плечами. Особого волнения я как-то не чувствую. Да? Она неуверенно дернула плечом. А я бы выпила. Значит так. Я сижу вон там. Журналистка махнула ухоженной кистью в сторону одного из кресел, стоящих на невысоком подиуме. Ты, соответственно, напротив. В зале будет немного людей, но это скорее для атмосферы, но вопросы могут быть неожиданными. Так что если не уверен или что-то не так, сразу жми кнопку на подлокотнике, мы мгновенно уходим на рекламу. Слушай, Алексей укоризненно посмотрел на девушку. Ты сама, давай-ка успокойся и перестань дергаться по пустякам». Ага, пустяк!» – Светлана нервно переступала ногами, словно лошадь перед забегом. Прямой эфир на всю империю, впервые за все время медиавещания. Да босс мне башку оторвет!» Она сосредоточенно кивнула ассистенту и шагнула в свет прожекторов. Здравствуйте. Я Светлана Ишкуватова из медиацентр Русь. Приветствуем всех, кто решил присоединиться к нам в этой студии. Впервые, благодаря испытаниям новейшей системы мгновенной связи, К нам в прямом эфире присоединятся участники на Руси, Асканди и системе Килата. Мы благодарим Институт проблем прикладной математики, лично академика Абрамяна и компанию Русском за предоставленную аппаратуру и возможность связать воедино нашу империю сетью телекоммуникационного вещания. Сегодня наш гость самый таинственный человек за всю историю российского медиавещания. Тот, которого знают, если не все, то очень многие, знаменитый человек с золотым пистолетом, таинственный освободитель великой княжны из рук террористов, капитан лейбгвардии Алексей Белый. Встречайте. Алексей шагнул вперед и на мгновение замер, ослепленный светом многочисленных прожекторов. И оглушенный громом аплодисментов, совершенно не соответствующим небольшому количеству людей, сидевших в зале, затем быстро сориентировавшись, подошел к креслу и чуть поддернув брючины, осторожно присел, а малыш, внимательно осмотревшись и обогнув кресло, устроился на полу. Скажите, Алексей, как получилось, что вы, совсем молодой офицер, оказались в самом центре событий, которые уже получили название полицейской бани? Я все же склонен называть это попыткой государственного переворота или мятежом. Алексей, несмотря на непривычность обстановки, говорил ровно, спокойно и старался смотреть в объектив телекамеры, висевший в метре от него на уровне глаз. Но у народа своя правда. Есть, видимо, какая-то логика в том, что время от времени структурам, отвечающим за общественный порядок, нужно устраивать санитарные мероприятия. Наверное, со временем правоохранители просто забывают о том, что их главная задача защищать добросовестных граждан от недобросовестных и ничто другое. Недаром в свое время их называли войска справедливости. Но вот наступает определенный момент, и они начинают не служить и защищать, а прессовать и крышевать. И люди отворачиваются от них, и даже честные работники, попадая в этот замкнутый круг, ожесточаются. А как попал? Он на секунду замялся. Так уж получилось, что мне было приказано доставить весьма важную информацию, что я и проделал с вашей Светлана помощью. Многие наши зрители просят показать тот самый золотой пистолет. Да вот, пожалуйста, Алексей выдернул из кобуры наградной грач гратче, выщёлкнул обойму, положил на стол. Он, конечно, совсем не золотой, просто позолоченный. Камера тихо вжикнула, беря оружие крупным планом. Это ведь наградное оружие. Да, там даже написано. И чем же вы так отличились? Это на практике, Алексей улыбнулся кончиками губ. Я совершенно случайно решил одну наболевшую проблему, и руководство таким образом решило меня поощрить. Какую проблему, конечно, не скажете. Я же сказал, наболевшую. Наш гость немногословен, но это и понятно. Ведь ему приходится иметь дело с государственными секретами. Но вот на следующий вопрос ему все же придется ответить. Скажите, Алексей, как вы познакомились с великой княжной Екатериной? Это, надеюсь, не секрет? Да, наверное, нет, белый пожал плечами. Княжна сбежала от охраны и напорлась на двух. Ну, я не знаю, как это сказать поприличнее, недостойных людей. А я оказался рядом. Вы их убили? Да. Но ведь вы знали, что они офицеры полиции? Да, перед тем, как достать пистолет и направить его на меня, один из них вытащил и показал полицейский жетон. А то, что девушка великая княжная дочь императора, вы тогда не знали? Да откуда? Он рассмеялся. Светской жизнью я никогда не интересовался, да и темно там было. И вы все же убили двух человек только за то, что они приставали к незнакомой девушке. И я убил их не за то и не за что, а только потому, что первый достал нож, а второй пистолет и направил его на меня. В такой ситуации мне, в общем, до плинтуса, какой у него же тон. И я не бандит и не преступник, поэтому просто реализовывал свое право на самозащиту. Кроме того, офицер армии может, а в случае объявления военного положения обязан носить с собой табельное оружие во внеслужебное время. Таким образом, это значит, что мы обязаны защищать простых людей всегда, а не только во время войны и везде, а не только на службе. И вам совсем не жалко убитых. Но кто вам сказал такое, Светлана? Конечно, жалко двух идиотов, которых система превратила в преступников. Но мне-то что надо было делать? Дать себя убить? Может, как-то уговорить? Уговорить? Он покачал головой, вспоминая тот вечер. Да какие разговоры, когда в ход уже пошло оружие? На мое счастье, он не успел выстрелить. Успел. Тут у меня есть заключение экспертизы. Это был старый незарегистрированный пистолет, и он дал осечку. Светлана выжидательно посмотрела на Алексея. Ну, значит, повезло. Белый меланхолично развел руками. У нас вызов из Канавина, планета Земля. Говорите, пожалуйста. Это Ольга Коротич. Скажите, а что за камни вы подарили своей невесте? Да, это один из самых популярных вопросов от наших зрительниц. Светлана обернулась к большому экрану на стене, где как раз показывали Катерину в вологодских украшениях, невероятной красоты светящиеся камни произвели настоящий взрыв среди мотниц. Камни я приобрел у одного малоизвестного ювелира довольно далеко от границ Российской империи, но я думаю, что через какое-то время такие украшения появятся и на прилавках наших магазинов. Вы опять ушли от ответа. С улыбкой возмутилась журналистка. Но Света, Алексей рассмеялся. Представьте себе, что мужчина добыл для своей девушки нечто особенное. Неужели он расскажет хоть кому-нибудь о том, где он это взял? Ну хотя вашем спутнике расскажете? Это, кстати, тоже один из самых часто задаваемых вопросов. Алексей нагнулся к Ривуну. Малыш, покажись людям. Смотреть вон туда, в дырочку. Ревун степенно поднялся и сел на задние лапы, посмотрел в камеру. Говорят, что это боевой робот нового поколения. Нет, капитан улыбнулся. Это никакой не робот, а вполне живое и чувствующее существо. Он попал ко мне совсем маленьким, так что я ему теперь за папу и за маму. Но специалисты утверждают, что такого зверя не может быть в природе. Малыш готов побеседовать с каждым из них, вместе или по отдельности. Ему это без разницы, правда? Ревун, не сводя огромных глаз с камеры, степенно кивнул и зевнул, обнажив огромные клыки. И все же, как может существовать то, что не может быть? Это не ко мне вопрос. Алексей запустил пальцы в жесткий мех малыша и почесал ему спину. Это вам, наверное, к священнику. А я стараюсь принимать мир таким, какой он есть, и вовсе не стремлюсь получить ответ на абсолютно все вопросы, которые у меня возникают. Есть вопрос из зала? Говорите, пожалуйста. Сергей Петренко, Новая Москва. Скажите, вы православный? Хм. Алексей чуть замялся. Наверное, Но я скорее всего не очень правильный христианин, заповеди то и дело нарушаю. Да и общался я лишь с нашим батальонным батюшкой, отцом Никодимом. Антонина Буряк, Санкт-Петербург. А с великой княжной вы будете венчаться? Да, наверное, офицер развел руками. Но мы об этом еще не говорили. Но вам придется креститься. А зачем? Отец Никодим как-то говорил мне, что все русские люди крещены уже самим фактом рождения на Руси. Хотя, конечно, если вопрос встанет крещусь, русская церковь и армия традиционно связаны очень тесно, и это не только полковые священники, но и глубинный менталитет нашего народа. Кроме того, кто-то очень верно сказал, что в окопах атеистов нет. Я не исключение. У нас снова вызов, на этот раз из системы Асканды, говорите. Это говорит майор Семенов, точнее, бывший уже. Ты не боишься, капитан, что кое-кто после отсидки, которая случилась по твоей вине, придет за твоей шкурой? Нет, не боюсь, гражданин бывший майор. Алексей взял со столика стакан с водой и сделал большой глоток. У меня крепкая шкура, как вы уже, наверное, знаете. Но самое главное, о чем вы, возможно, поскольку не догадываетесь, что у империи есть еще сотни тысяч профессионалов, которые давили, давят и будут давить ее врагов. Так что не обольщайтесь. Вы списанный материал, и лучшее из того, что вы можете сделать это попытаться как-то переосмыслить свою позицию и вместо того, чтобы наживать себе новые неприятности, попробовать заново построить свою жизнь. Насколько я понимаю, характер российского правосудия, после всего, что произошло во время путча, второго шанса у вас уже не будет. Дождавшись паузы в разговоре, Светлана перехватила инициативу. Вы действительно не боитесь подобных угроз? А чего бояться? Два срока себе все равно не намеряешь...» А пули вокруг летают регулярно, так что каждый не поклонишься. А как относитесь к появлению общественных объединений, в вашу честь? Чего появление? Алексей полагая, что плохо расслышал, чуть наклонился вперед. Уже зафиксированы киберфайт команда Золотой пистолет, общество Невесты героя и даже религиозно-мистическая группа Тайные герои. А я-то тут при причём? Белый развел руками. Ну, развлекаются люди на свой манер. Однако невесты героя даже устраивают конкурс перед принятием в свои ряды и утверждают, что одна из них обязательно станет вашей женой, даже если для этого придется регистрировать полигамный брак. Ерунда какая-то. Алексей задумчиво посмотрел в зал, где сидели зрители. Невесту я уже себе выбрал и не без оснований полагаю, что она и станет моей женой. Остальным девушкам могу посоветовать поискать в другом месте. Вы не боитесь стать объектом провокации, которая чуть не стоила жизни Женя Курта фон Штайน์майера? Не хотелось бы, конечно. Алексей на несколько секунд замолчал. Но могу сказать, что специалистам понадобилось меньше часа, чтобы установить всех причастных к покушению на Наталью Штайнмайер, и насколько я знаю, большинство уже в пути к местам, довольно отдаленным от цивилизации. Надеюсь, что в случае со мной реакция правоохранителей будет столь же быстрой и эффективной. Тут еще вопрос Светлана отвела взгляд от полупрозрачного экрана с подсказками. Насколько стало известно журналистам, у вас довольно дорогие дом и яхта. Судя по всему, вы весьма обеспеченный человек. Это родительское наследство, коротко ответил Алексей. А тогда почему вы пошли в армию? А что, в армии должны служить только за деньги? удивился капитан. А если серьезно, бизнесмен из меня так себе. Быть пустым прожигателем жизни мне просто стыдно и перед моими предками, и перед друзьями, так что вариантов немного. Кроме того, мне очень дорога моя страна и ее люди, и защиту своей страны, и я полагаю, одним из самых достойных занятий